На берегу ручья, где русло его становилось шире, где вода казалась особенно глубокой и темной, была обнаружена шляпа многострадального икабыда. Рядом с ней лежала в дребезге разбитая тыква, был обследован ручей, но тело учителя так и не было обнаружено. Ганс Ван Риппер, считавшийся наследником его имущества, порылся в узелке, где хранились все пожитки икабыда. За всю свою жизнь педагог стал обладателем двух с половиной рубашек, двух шейных платков, одной или двух пар шерстяных носков, пары старых вельветовых штанов, ржавой бритвы, книги нот псалмов с загнутыми уголками страниц и разбитой дудочки. Что касается учебников и школьной мебели, то они принадлежали общине. Исключение составляли лишь следующие книги: История колдовства, альманах Новой Англии Коттона Мейтера, сонник и руководство по предсказанию судьбы. В последний был вложен листок бумаги, где были нацарапаны и частично стерты несколько неудавшихся стихотворений, в которых Икабет пытался воспеть наследницу Ван Тасселя. Эти волшебные книги и поэтические откровения учителя были преданы огню Гансом Ван Рипером, который с тех самых пор решил не пускать своих детей в школу, где читали такие книги и писали такие стихи. Что касается наличных денег, которыми владел учитель, удостоенный жалования за день или за два до своего исчезновения, то, по всей вероятности, он все свое носил с собой. Это таинственное событие взбудоражило умы прихожан, собравшихся в церкви в следующее воскресенье. Толпы зевак и сплетников пришли на кладбище к мосту и в то место, где были найдены шляпа и тыква. И когда жители поселка тщательно обдумывали их и сравнивали эти истории с недавним загадочным событием, они качали головами и были уверены, что Икабада похитил гассинский всадник.